Они хотели, чтобы я дал ответ сразу же, а я не спешил. Я взял паузу на размышление. и Громов неохотно позволил мне ее. Было же о чем подумать, и думать мне полагалось до утра, не дольше. Аргумент против — моя почти гарантированная смерть. Самопровозглашенные охотники напоминали мне детей, которые нашли автомат и не представляют теперь, что с ним делать. Им очень уж хотелось попасть туда, особенно Громову, у которого это вообще наследственное. Причем он-то осторожность окончательно не потерял. Он не собирался участвовать в операции лично, ссылаясь на возраст. А если я умру, Батрак так и останется безнаказанным. Он продолжит убивать, и никто уже не найдет Редж. Редж — это как раз мой аргумент «за». Я уже не сомневался, что Батрак не меня, а ее как-то связал с тем миром, подсунув вместо нее ту мертвую старушку. Он рассчитывал убить Редж, но от меня узнал, что она, вероятнее всего, осталась жива. Получается, я ее и подставил? Теперь, если я и соглашусь на какой-нибудь безумный план по проникновению туда, то с единственной целью — предупредить ее, а лучше спасти. Опять же, делать это нужно продуманно, а не бросаться в омут с головой. В общем, я застрял. Для отдыха и размышлений мне выделили собственную спальню. Просторную, нейтральную, определенно предназначенную для гостей. Размышлений было столько, что утопиться можно. С отдыхом упорно не складывалось. И не то что спать, и оставаться в постели не мог. Повертевшись для приличия до часу ночи, я оделся и отправился бродить по дому. Благо он был такой большой, что это сошло бы за полноценную прогулку. Я ожидал, что в такое время дом будет пустовать. Сначала так и было, а потом я заметил, что из приоткрытой двери библиотеки струится теплый свет, настольная лампа, скорее всего. Я заглянул туда и убедился, что со светом угадал верно. На письменном столе горела лампа, а за письменным столом сидела Таня. Она, похоже, не ложилась и не собиралась. Она кружила себя старыми книгами и увлеченно выписывала что-то из них. Из всей этой компании она нравилась мне больше всего. В ней не чувствовалось ни алчности, ни ненависти. Она была искренне увлечена своим делом. Возможно, это мне сейчас и нужно. Я тихо постучал по двери, чтобы предупредить о своем приходе. Но Таня все равно подпрыгнула. Потом она разглядела, что это не крысиный король, а всего лишь я и смущенно улыбнулась. Ой, а я не ожидала. Тут никого и не бывает в такое время. «Я тут тоже не бываю в такое время», — усмехнулся я, — «как и в любое другое. Не спится?» «Да и вообще, сова, я раньше трех все равно не усну. «А ты чего бродишь?» «Мысли тяжкие покоя не дают». Я сказал это спокойно, насмешливо даже, но Таня все равно помрачнела. «Тот я тебе ничего не подскажу». «Да я вроде и не просил у подсказки». «Но я все-таки рискну сказать, что лично я хотела бы, чтобы ты пошел». Очень хотел бы. И ведь не врет. Очень хочет. Взгляд просящий. Лицо грустное. От вопроса я попросту не удержался. Зачем тебе это? Ты же знаешь, насколько опасна будет эта экспедиция, даже если я соглашусь. Потому что это нечто по-настоящему новое. То, что мы еще не пробовали. Это реальная возможность первого контакта. С кем? — изумился я. Насколько я понял из ваших же рассказов, разумная жизнь там встречается даже реже, чем на бесплатном семинаре по саморазвитию. Допустим, все получится, мы попадем в тот мир, не превратившись при этом в фарш, где гарантия, что на той стороне нас встретит кто-то разумный. Ну, я же говорю не про конкретную форму жизни. Я говорю про сам мир. Ты говоришь про мир, как про разумное существо, а это ненормально, даже в пределах абсурдной ситуации, в которой мы существуем. На этот раз она не смутилась. Таня была не слишком уверена, когда речь шла о ней лично, но этот самый мир внутри был для нее кумиром, который безупречен. Так ведь для меня он и есть разумное существо. Не уверен, что понимаю. Я не зря сказала, что насчет того мира не существует единого мнения. У каждого, кто здесь работает, своя версия. Мы знаем, что эти версии разные и предпочитаем сосредотачиваться не на различиях, а на общих интересах. Мои убеждения здесь никто не разделяет. Но я к этому и не рвусь. Я знаю о мире внутри больше, чем они, поэтому верю самой себе». «Хорошо. И что же он для тебя?» «Он — призрак живого мира». Она произнесла это так уверенно, что я даже позавидовал. Я б не смог. «Слушай, я понимаю, что мы давно уже ступили в зону мистики», — начал я, Однако Таня прервала меня. «Нет, о мистике не думай». «Неправильно объяснять все, что непонятно нам, или не подается привычным методам исследования и мистикой. Первобытный человек считал, что огонь, выбитый молнией, есть воля Божия. Ну разве от его веры или неверия что-то становилось правдой? Ну а в каком-нибудь средневековье тебя бы признали демоном из биологического протеза и сожгли бы на костре. Я невольно вспомнил происшествие в секте. Не только в средневековье. Ну вот». «Иногда невозможность что-то изучить и разобрать по правилам науки связана с отсутствием нужных инструментов. Мы привыкли к своему миру и располагаем инструментами только для его изучения. А там все по-другому. И нельзя вот так вешать ярлыки». «Но ты все равно используешь слово «призрак», — указал я. «Но «Ну не изобретать же мне новый язык ради этого», — рассмеялась Таня. «Есть несколько версий происхождения этого мира, придуманных не мной». Я решила придерживаться одной, чтобы не метаться, и далее все изучать с позиции этой версии. В чем же она заключается, и почему именно она? Потому что в рамках этой версии я могу увидеть тот мир, даже не разыскивая его. — Да ладно? «Да — Да, — настаивала она. — Хочешь, и тебе покажу? — Заинтриговала. — Показывай. Она встала из-за стола и направилась к окну, за которым мирно дремали голые деревья. Однако Таню интересовал не сад, она указала куда-то наверх, в небо. «Вон он!» Я совсем растерянный посмотрел в том направлении, куда она указывала. Ночь выдалась ясная, небо хорошо просматривалось, и там не было ничего. Я ожидал разглядеть какой-нибудь самолет или загадочное свечение, хотя это было бы слишком уж своевременно тому миру проявить себя именно в момент нашего разговора. Но нет, чудо не произошло. Над домом мерцали звезды, и подмигивала нам бледная половина Луны. «Э — -э -э, На что именно я должен смотреть? — Так на Луну же, — пояснила Таня. — Причем здесь она? — Мир внутри находится внутри Луны. Не сказать, что до этого все шло строго по науке, но теперь история вообще съехала непонятно куда. Я покосился на Таню с явным сомнением, однако на нее это никак не повлияло. Она в себе была уверена. «Существует теория о том, что Луна — это самый большой осколок планеты, которая существовала задолго до появления жизни на Земле», — продолжила она. «Единственный осколок, сохранившийся по сей день. На той планете тоже могла зародиться жизнь, такая же, как наша. Для этого были все условия. Но сложилось так, что две схожие планеты оказались слишком близко и столкнулись. Одна из них разлетелась на мелкие осколки и стала непригодна для жизни». Вторая же, пострадавшая куда меньше, стала землей. — Ты что, только что сравнила землю с маньяком-убийцей? — Не с маньяком, но убийцей она в некотором смысле была. — Просто замечательно. — Верь во что хочешь, — пожала плечами Таня. В ее голосе не было и тени обиды. Но я буду верить в то, что мне ближе. Внутренний мир — это призрак того, чем могла стать Луна. Этот мир не сделался полноценным. Он всего лишь остаточная энергия. А энергия людьми изучена лишь от отчасти. Поэтому тут и получается приписать мистику, которой нет. Но если этот мир не сформировался и не развился, откуда там сходство с нашим? Откуда жизнь? Потому что Луна и Земля оказались в вечной сцепки, Невозмутимо объяснила Таня. Они всегда были вместе. Земля не отпускает Луну. Луна серьезно влияет на Землю. Из-за этого и энергия, которая могла бы стать полноценным миром, не может развеяться. Она вынуждена существовать здесь. Но это не значит, что она должна оставаться пустой. Не имея возможности создать что-то самостоятельно, она копирует то, что создала Землю. В некотором смысле это верно. Земля ей задолжала. Мне было сложно поверить, что мы действительно ведем этот разговор. Такой разговор. Если бы Таня хоть раз застеснялась своей веры, беседа пошла бы по-другому. Однако у нее была уверенность, которой мне остро не хватало, а значит, и насмехаться над ней я не мог. Но если она копирует то, что видит на Земле, почему получается вот такое мутировавшее нечто? Поинтересовался я, вспомнив гравюру, которую показывала мне Таня. Потому что призрак никогда не будет равен живому организму. Планета — не организм. Это нормальная, здоровая, функционирующая система. В некотором смысле — единый организм. А внутренний мир — это останки чего-то, что могло стать таким же, но так и не стало, да и не сможет. Оно меньше нашего мира, и среди найденных свидетельств его жизни есть намеки, что у целого мира может быть некий единый разум, то, что его породило. Я уже понял, что не переспорю ее. Какой бы неудобный вопрос я ни придумал, Таню он не смутит. Она тут же подберет ответ. И дело даже не в том, что ей хочется выйти победительницей. Она ничего не придумывает. Она сама себе верит. То, что мне кажется жутчайшей дичью, для нее вполне логично. Но если это действительно разумный мир, он породил крысиного короля, напомнил я. И вот с этой хренью ты хочешь установить контакт? Ты снова используешь стандарты нашего мира. А в частности, добра и зла. Люди ведь сами не могут до конца разобраться, что злом считать. А там все по-другому. Да и потом, мы мало что знаем об отдельных формах жизни, пришедших оттуда. Может, мир внутри создал крысиного короля? А может, крысиный король зародился на основе этого мира, как паразит? А слушай, я не знаю, удастся ли людям когда-либо установить контакт с этим миром, даже если он действительно разумен. Но я хочу быть первой, кто попробует». «Да уж. Если б я был разумным миром, я бы держался от людей подальше. Надеюсь, я хоть как-то смогла тебе помочь». Улыбнулась Таня. «Спасибо, что рассказала мне». Уклончиво ответил я. Мы с ней расстались, и у нее хватило так-то не спрашивать, что я решил насчет экспедиции. Это правильно, потому что не решил ничего. Я вернулся в свою комнату и еще немного постоял у окна, разглядывая луну. Ответов мне это предсказуемо не принесло, хотя она сегодня ночью действительно напоминала бледного призрака. Неужели она и правда? Да ну, не может быть. Я плюхнулся на кровать, собираясь поваляться до рассвета, но сам не заметил, как задремал. Разбудил меня на сей раз не кошмар, а звонок стационарного телефона, стоящего на тумбочке возле кровати. За окном все еще было темно, так что я с не подумал. Случилось что-то срочное, и трубку поднял быстро. Однако заговорил со мной совершенно спокойный голос Громова. — Николай, я вас не разбудил? — Не хочу давить, просто я привык решать деловые вопросы с утра. Из-за внезапного пробуждения и беспокойной ночи у меня теперь раскалывалась глава. Да еще этот тип меня раздражал, так что ответил я без энтузиазма. Разбудили, и этот вопрос решить не получится вот так по щелочку пальцев. Не обязательно отвечать прямо сейчас? Нет, если вам еще необходимо время подумать. Просто уже 7 утра. Я решил уточнить. Действительно, аж 7 утра. Благодарю за понимание, но я все-таки еще подумаю. — Как вам будет угодно? Я положил трубку на место и отключил телефон от сети. Я надеялся перехватить еще пару часов сна, хоть какое-то послабление в преисподней, поглотившее мою жизнь в последнее время. Но не срослось. Я только-только начал засыпать, сознание погрузилось в то смутное состояние, когда мыслей уже нет, но и полного отключения от тела тоже, когда снова затрезвонил телефон. Упрямый же старик попался. Он чего, так и будет меня каждый час перезванивать? В воспитательных целях я собирался не брать трубку. Однако тут даже до моего усталого сознания дошло, что Павел Громов не может мне звонить. Ему для этого нужно, чтобы телефон был проводом подключен к сети. А тот, кто может дозвониться на выключенный телефон, далеко не Павел Громов. Я подскочил на кровати, как ошпаренный. В таком состоянии, да в темноте, не сразу вспомнил, с какой стороны этот дурацкий телефон, но все-таки нашел его. Едва поднеся трубку к уху, я сразу же услышал знакомые помехи, которых при разговоре с Громовым не было. — Редж, Редж, это ты? — Но это было не Редж. Со мной заговорил незнакомый голос. Детский голос. Сквозь жуткий шорох помех ко мне обращалась маленькая девочка — Лет, может, четырех, пяти. А ты меня любишь?» «Что?» — только и смог произнести. я. «Ты будешь любить меня, когда я приду?» Сказала и смеется. У меня от этого смеха все холодеет внутри. «Кто ты такая? Где Редж?» Но на этот вопрос она не ответила. Ее голос поглотили помехи. И трубка затихла той тишиной, которая и полагается отключенному телефону.